2.13 чудеса христа и чудеса андроника евангелия много говорят о чудесах творимых христом оказывается император андроник тоже творил чудеса об этом сообщает никита ханят хотя и считает эти чудеса не настоящими и приписывает их исключительно хитрости и уму андроника например андроник проходил сквозь стены Напомним, что Христос тоже проходил через запертые двери, то есть сквозь стены. После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам!» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 26. Никита Ханиат посвящает прохождению Андроника сквозь стену «Достаточно длинный рассказ. Мы не будем приводить его полностью, а сообщим лишь суть». Андроник был заключен в темницу, в самые крепкие и несокрушимые железные оковы. Но, как он был человек смелый, чрезвычайно изворотливый и в трудных обстоятельствах весьма находчивый, то, открыв в своей темнице старинный подземный ход,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 или не раскопано ли, где темница, и не ушел ли хитрый Андроник. Но нигде не было никакого повреждения. Ни дверные петли, ни дверные косяки, ни порог у дверей, ни потолок, ни задняя часть дома, ни железные решетки на окнах. Словом, ничего не было испорчено. Тогда стражи подняли громкие вопли стали терзать себе лицо ногтями, так как у них не стало того, кого они стерегли.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 неожиданно предстал перед учениками или Марией Магдалыней. Далее в Евангелиях много говорится о воскресении мертвых Христом. По-видимому, что-то подобное было и в тексте, который редактировал Никита Ханиад. Он сообщает, что Андроник, войдя в Царьград, отправился к гробнице царя Мануила, возле которой совершал какие-то непонятные жесты и произносил некие загадочные заклинания на варварском языке. Мы цитируем.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 большинство приняло этот шёпот за какое-нибудь варварское заклинание. Такие заклинания у гроба и прямое общение с покойником далеко не обычная вещь в быту византийских императоров. По крайней мере, ни об одном другом императоре ничего подобного не сообщается. Нам кажется, что это позднее описание является следом каких-то евангельских описаний чудес воскресения, совершённых Христом. Никита Ханиат, переписывая старые хроники,